Партии социальные. С 14 века прекращается частая смена князей на новгородском столе. Вместе с этим изменяется и характер политической жизни в Новгороде. Читая рассказ местные летописи, легко заметить эту перемену. Со смерти Ярослава I до татарского нашествия новгородская летопись по счету сергея михайловича соловьева описывает до 12 смут в городе и из них только две не были связаны с княжескими сменами то есть не были вызваны борьбой у местных политических кругов за того или другого князя с татарского нашествия до вступления ивана 3 на великокняжеский стол в местные летописи описаны более 20 смут Из них всего четыре, связаны с княжескими сменами, вызваны были борьбой новгородских партий за того или другого князя, все остальные имели совсем другой источник. Этим новым источником смут, заметно обнаруживающимся с XIV века, была социальная рознь, борьба низших, бедных классов новгородского общества с высшими богатыми. Новгородское общество делится с тех пор на два враждебных лагеря, из которых в одном стояли «лепшие» или «вядшие» люди, как называет новгородская летпись «местную богатую знать», а в другом люди «меньшие», то и «щернь». Так в XIV веке борьба торговых домов Новгорода сменяется борьбой общественных классов. Эта новая борьба имела свой корень также в политическом и экономическом строе города. Здесь вступило в действие другое противоречие, мною упомянутое. Резкое имущественное неравенство между гражданами – очень обычное явление в больших торговых городах, особенно с республиканскими формами устройства. В Новгороде это неравенство при политическом равноправии, при демократических формах устройства, чувствовалось особенно резко, получало острый характер, производило раздражающие действия на низшие классы. Это действие усиливалось еще тяжкой экономической зависимостью низшего рабочего населения от бояр-капиталистов. Бедники неоплатно задолжавшие, спасаясь от долговой неволи, собирались в шайки и с беглыми холопами пускались разбойничать по Волге, ссори свой город с низовскими князьями, особенно с Москвой. Встречаясь на Вече, равноправные сограждане, меньшие люди Новгорода, тем с большей горечью чувствовали на себе экономический гнет со стороны немногих богатых фамилий, а по старине из них же должны были выбирать себе управители. Этим был воспитан в низших классах новгородского общества упорный антагонизм против высших. Малые люди вдвойне озлобляются на больших, когда нуждаются в их деньгах и тяготятся их властью. Раздвоение между верхом и низом новгородского общества не раз проявлялось и до 14 века. Так в 1255 году по поводу ссоры города с Александром Невским меньшие отделились от вятших, а те сговорились побить меньших. Но здесь меньшие являются еще не политической партией, а подвластным, непокорным сословием, чернью, которую правящий класс хотел покарать за слушание. Они получили характер такой партии, когда само боярство раскололось, и во главе новгородского простонародья стали также некоторые богатые боярские фамилии, отделившись в политической борьбе от своей братьи.